Сегодня он в первый раз входил в игру не один. Дядя Варламов и Света тянули жребий, кому спичку длинную, кому сломанную. Выиграл Игорь, а пошла Света. И всего-то сделало расстроенное лицо губки бантиком, глаза чуть-чуть заблестели. В общем, спёкся ты, друг и командир. Причём качественнее, чем когда тебе в ногу попали три пули, раздробившую кость и поставившую крест на военной карьере. Впрочем, это твой выбор и не факт, что он плох. Что же, Света заняла место в своём агрегате, более всего напоминающем массивное кресло. Такие частенько ставили в провинциальных аэропортах. Там они вроде как для массажа предназначались. Сидишь, кайфуешь. Здесь внешне почти то же самое, и даже функция массажа имеется. Но в доверсах идёт куча проводов с датчиками, оплетающими голову, кисти рук и стопы ног. И, к сожалению, всё Хозякрасен и надеялся мстительно, что настанет уже очередь Светы раздеваться и смущаться. Увы, не срослось. Зато она, видимо, что-то заподозрила. Не зря же, усаживаясь, показала ему язык блондинистая язва. Вообще кресла были удобные. Красен в одном ещё вчера посидел для пробы. Не подключаясь, конечно. Техника относительно простая и потому надёжная. Во всяком случае, именно так отозвался о них парнишка на ладчик, пришедший с самого утра. Справился он с обоими агрегатами быстро, с долей уважения посмотрел на гроб, после чего смылся, будто его и не было. Сервис, однако, а ещё он, похоже, не сделал никаких скрытых пакостей. Квалификации Фёдора вполне достало, чтобы проконтролировать его действия. Может, это и паранойя, но лучше быть живым психом, чем мёртвым самоуверенным дураком. Товарищи в это время что-то обсуждали на кухне. Ну, в такой период у мужчин и женщин всегда много тем для разговоров. Если они не имбецилы, конечно. Хорошо ещё просто спать не завалились. Этой ночью они, помимо прочего, мотались к Баскакову и там долго и мучительно обсуждали, что будут делать в свете открывшихся новых обстоятельств. Как и предполагал Красин, никаким, хоть сколько-то реальным, а главное, конкретным решением прийти не смогли. Банально потому, что любое из них автоматически расширяло круг посвящённых. На взгляд Красина, их маскировка и так уже пошла лесом. Но кто платит, тому виднее. Ограничились пространным увеличением в деятельности. Что же, автономка продолжается. Не привыкать уже проходил. Давненько, правда, как раз повод восстановить полузабытые навыки. И всё же кое-что Красин упустил. Появившись на улице, он обнаружил, что хотя вход в игру осуществлялся синхронно, его спутницы рядом нет. И где она материализовалась, понял почти мгновенно. Чёрт. Герой, ты сегодня позновата. «И тебе привет, красавица», — ответил Красин, не оборачиваясь. «Как твое ничего себе?» «Вполне на уровне». «Это хорошо, это радует. Ты на колесах?» «Ну да. Куда ж я без них?» Татьяна обошла его по кругу, всмотрелась. «Что у тебя с лицом?» «В смысле? Ты похож...» «Я не знаю, на кого ты похож. Такое чувство, что хочешь кого-нибудь съесть». «Не совсем. Убить, зарезать и закопать — еще туда-сюда, а вот съесть. Я ж не маньяк в самом-то деле». И потом неизвестно, чем болеет жертва. А я б рисклив. Шутишь? Ну да, ответил Красин, воспользовавшись паузой и загоняя бешенство в глубину сознания. Вот что, поехали к тому парку, где новички появляются. Сможешь? Да, конечно. А ты что, не один? Именно так. А с кем? Увидишь. Татьяна обиженно надула губы, но благоразумно не стала развивать намечающуюся ссору. Вместо этого она излишне громко газонула, призывая напарника пошестрее садиться. Или, что только Красин захлопнул дверь, метеором рванула с места. Откровенно говоря, Красин думал, что они успеют, причём с большим запасом. Но то ли время для новичков текло чуть иначе, то ли Света вместо того, чтобы внимательно слушать наставления, пролистала их в режиме ускоренной перемотки. Второе куда более вероятно. И сейчас аккурат в том же месте, где всего несколько дней назад, красен Белморды с дерзким ушакольью, слышались азартные выкрики. За мной, красен на монере Татьяны выпрыгнул из машины, не открывая дверей. Подъезжать тут было чертовски неудобно. Видимо, разработчики специально так сделали, а может, просто не стали заморачиваться с планировкой, вписывая парк в уже распланированный макет города. Так что пришлось метров 20 пробежать на своих двоих. Такая вот незапланированная физическая нагрузка. Впрочем, открывшееся зрелище того стоило. Похоже, Света приняла к сведению информацию о том, что на новичках тут местная шпана делает уровни, равно как и о том, что уровни можно делать на шпане. Так что Красен, подбежав, смог наблюдать эффектное зрелище избиения младенцев. Светлана лихо размахивала руками и ногами, щенки разлетались кеглями. Фёдор присмотрелся. Ба, знакомые все рожи. Не пошёл к щенятам впрок урок. Уэни пошёл «Помощь нужна», — поинтересовался он, прислонившись к прутьям ограды и с интересом взирая на шоу. «Сама справлюсь». И впрямь справилась. Как раз накидывала звездюлей последнему из хамов. Качественно накидывала. Так обычно в зале грушу обрабатывают. И завершила красиво. Любимым ударом Чака Норриса, а в грудь ногой с разворота. Если провести его правильно, то достаточно эффективно. Света, видать, старалась. потому что и без того, и два стоящего на ногах противника отнесло метра на два, после чего он без признаков физической активности растянулся на асфальте. Молодец. Но все же не стоило торопиться, вдруг примчалась бы толпа побольше. Ой, да ладно, то я еще малолеток бояться буду. Красин безразлично пожал плечами. Была бы честь предложена. Повернулся и наткнулся глазами на бешеный взгляд Татьяны. «Это кто такая?» Пожалуй, если бы змея могла рычать или волк шипеть, то получилось бы очень похоже. Однако, красна ни шипением, ни сузившимися зрачками было не напугать. Староват он уже, чтоб от такого пугаться. Тем более, когда никакой вины за собой не чувствует. Это Позволь вас представить. Тань, это Света, гм, невеста моего товарища. Завтра, кстати, ты его увидишь. Света это и есть твоя дама сердца. Иронически поинтересовалась девушка, не дожидаясь, когда Федор закончит фразу. «Действительно совсем молоденькая. Ну да ничего. Сейчас они чуть не с пеленок, лучше нас все знают». «А ну стоп!» — на сей раз Красин буквально рыкнул. «Только скандала ему здесь еще не хватало для полного счастья. Обе заткнулись. Татьяна, я тебя не заставлю с пиететом...» «С чем?» «Замолчи, я сказал. Я не заставлю тебя с благоговением смотреть на мою коллегу». Света, тебе может не нравиться мой партнёр по игре, но оставьте своё мнение при себе, ясно? А то что? А то, Свет, что иначе можешь гулять в одиночестве, а ты, милая, проворачивать свои делишки без меня? Ну что, устраивает? Да пошёл ты. Сказано это было одновременно и столь синхронно, что девушки опешили и переглянулись. Красин усмехнулся. Как я погляжу, взаимоотношения налаживаются. Рад за вас. А теперь заканчиваем корчить рожи и начинаем действовать продуктивно. Таня, пожалуйста, отвези нас на свой любимый автодром. Там Свет опускай уровни качает, потом сама вернётся в реал, а мы с тобой займёмся делами. То, что Свете нужны не уровни, а переносы рефлексов в реальный мир, он уточнять не стал, да и его и не спрашивали. Татьяна всё-таки скорчила недовольную физиономию, но на том дело и ограничилось. Ну и чрезмерно резко дёрнула машину на старте. Однако на её стель вождение Красен уже привык не обращать внимания. К чести новой пассажирки, она не стала провоцировать дальнейший конфликт, хотя Красен всерьёз полагал, что с неё станет. Как, так, да, к примеру, банально поцеловать его в щёку перед тем, как разойтись. Ни к чему не обязывающее действие, но на перевозбуждённую соплюшку наверняка подействует убойно. Однако же обошлось, возможно, даже не из деликатности, просто чтоб не дразнить Варламова, который, можно не сомневаться, прямо сейчас наблюдает за происходящим, пыхтя от возмущения. Всё, поехали. Красин проследил, как Света демонстрируя всем и каждому шикарную фигуру, которую не скрывали, а наоборот подчёркивали джинсы и свитер, исчезнет за дверями и откинулся на спинку кресла. Боги, как мне это надоело. Что именно Татьяна продолжала дуться. Неадекватность поведения женщин в определённых гм ситуациях. Ладно, проехали, не дуйся. Я тоже мог бы подумать, прежде чем тащить её сюда. Вот именно. Между прочим, я всё ещё обижена. Это пройдёт. А поцеловать? Это тоже пройдёт. Всё, дави на газ. Сегодня поработаешь водителем. И куда же вести вашу старую задницу, босс? Куда? А вот слушай. Мысль Красина была не столько рациональной, сколько спонтанной и диктовалась не только интересами дела, но и любопытством. а также желанием проверить одну теорию. В русском секторе игры он побывал, немного сориентировался и представлял что и как. Очень приблизительно, конечно, однако это в любом случае лучше, чем ничего. Вот только были и другие сектора, облюбованные другими народами со своим колоритом. И если задуманное Татьяной дело и впрямь может оказаться всерьёз опасным, то стоило бы продумать пути отхода, в том числе и через сопредельные территории. Его спутница несколько секунд думала, и согласилась. Причём, судя по всему, тоже в основном из соображения любопытства. Татьяна в сопредельных секторах не бывала, хотя и знала, как туда попасть. Машина вновь резво взяла с места и окраси на неё укрылось, что девушка постоянно сверяется с навигатором. Вот как. Стало быть, или правду говорит, что не выезжала из этого сектора, или едет в какой-то для неё новый. В принципе, без разницы, хотя скорее всего, не врёт. Не тот типаж, да и смысла нет. Однако же ехать пришлось довольно долго. Всё же стереотипы о русских просторах уверенно срабатывало здесь. Площадь русского сектора впечатляла. В отличие от плотности населения, малое количество народу на улице иногда резало глаза. Однако довести мысль до логического завершения Красину не удалось, поскольку его спутница уверенно небрежным движением откинув волосы, поинтересовалась: "Слушай, герой, а ты откуда? В смысле, ну где родился?" "А, я из Питера." А правда, что без дождя у петербуржцев сохнут жабры и тускнеет чешуя? Старо и не смешно поморщился Красин. Как уж есть? Надо же поддержать разговор, а то сегодня ты постоянно куксишься. Не кукшусь. Куксишься, куксишься. Ладно, пусть будет по-твоему. Довели потому что довольно объяснять ей события последнего вечера, а также тот факт, что ночью он спал крепко-крепко. Нет, железные нервы — это здорово, но ведь не услышал даже, как вошли Света и Варламов. Да его тридцать раз могли ночью грохнуть. Помог бы ему пистолет, как же. И неудивительно, что повода для недовольства с собой любимым у него с утра было хоть отбавлей. Детские подначки боевых подруг лишь довершили разгром нервной системы, упав на благодатную почву. Татьяна снова обиделась. Вот только долго кривиться у нее не получилось. Они выехали, наконец, к границе сектора. И Красину оставалось лишь поаплодировать чувству юмора разработчиков. Перед ними возвышалась стена, красная, кирпичная, с характерными зубцами в форме ласточкиного хвоста и высокими башнями. В общем, кремлевская стена, и символизмом вперемешку с сарказмом от нее так и перло. Действительно, за кремлевской стеной наверняка совсем иной мир, со своими ценностями и законами. «Ничего себе!» «Ты ожидала чего-то другого?» – сделал морду кирпичом Федор – Отметив про себя, что изумление не поддельное, и в самом деле не бывала она здесь. "Я ты вообще не задумывалась?" Красин рассмеялся. "Хотя, конечно, я бы тут многое поменял. И что бы ты сделал? Для начала расстрелял бы всех депутатов, а потом бы покрасил Кремль в синий цвет". "Э-э, почему именно в синий?" "Я так и знал, что по первому вопросу разногласий у нас не возникнет". Татьяна несколько секунд обдумывала его слова. потом расхохоталась и вдавила педаль газа. Машина взвизгнула покрышками и, как пришпоренный конь, рванулась в ворота под самой высокой, украшенной часами башней, прямо в мерцающая всеми цветами радуги Марева. Немецкий сектор выглядел как громкий крах стереотипов. Если русские в своем секторе демонстрировали тягу к чистоте, к грамотному планированию и желанию максимально отличаться друг от друга, обычно им не слишком доступные, то чего ждут от немцев? Естественно, идеального порядка, вылизанных улиц, аккуратных домов, но похоже, в их секторе тоже преобладала молодёжь, а у неё имелось собственное представление о том, как надо жить. И раз не получается реализовать его в реальном мире, то почему бы и не сублимировать свои комплексы здесь. Сектор был застроен классическими германскими домами, какими они были 300 лет назад, причём на картинках в современных книгах. Улицы, правда, широкие, ещё бы шикарных машин, как грязи. Учитывая, что Германия все еще так и не оправилась до сих пор от последствий шестидневной мировой, они тогда сдались через 10 минут после ее начала и потому избежали ракетных ударов, но все равно огребли проблем. И переживала глубокий кризис, вряд ли кто-то из игроков смог бы позволить себе подобную красоту в реальности. Народ ходит, не слишком обращая внимание на внешний вид. А вот это уже интереснее. Виселица, и на ней кто-то болтается». Красина настороженно тронул напарницу за плечо, и она понятно тормознула машину. Выбравшись наружу и едва не упав, поскользнувшись на камнях мостовой, Фёдор в два шага подошёл к подпирающей стену девице. Эй, фройляйн, не подскажете, за что висит тот бедолага? А барышня отклеилась от точки опоры и с интересом посмотрела на туриста. При этом она так впечатляюще калыхнула выпирающими из одежды молочными железами, и одновременно распирающими короткие шорты булками, что даже видавшего виды Красина пронзило и заставило невольно задуматься, как у неё так получается. За его спиной громко, чуть ли не на всю улицу, скрижекнуло зубами Татьяна. Это не бедолага, это турок. Голос звучал с едва заметным, ничему не мешающим замедлением. Всё верно, он говорит по-русски, она по-немецки, а система переводит. Вот вам и пауза. Не предполагаю Красен здесь какой-то подвох и не заметил бы. Разве в Германии мало выходцев из у нас черномазов до хрена, и здесь им делать нечего? Этот не понял, а его предупреждали. Девица в ножь окинула Красена оценивающим взглядом. А что, парень, тебе беда этих унтерменшей? Может, лучше развлечёмся? Извиняй, красавица. Фёдорке внул головой в сторону Татьяны. Всё своё ношу с собой. Ну тогда и валяй отсюда, не мешай работать. Девица вновь прислонилась к стене и прикрыла глаза. Челюстью ее медленно двигались, пережевывая жвачку. Красин безразлично пожал плечами и вернулся к машине. Мнение этой затянутой в облегающую кожу овцы его попросту не интересовало. «Поехали!» — бухнулся он в кресло. «Давай проскочим их по диагонали, присмотримся. Но мне кажется, с фрицами и так все ясно». «Это точно. Татьяна незаметна?» Ну так ей казалось, стрельнула в его сторону глазами. Что, не понравилось? Ты смотри, здесь ничем не заразишься. Слишком много мяса. Так что, стоп. Тут он кое-что вспомнил. Давай-ка проверим одну мысль. 5 минут спустя они подрулили к здешнему центру развлечений. В отличие от русских, которые распределили свои заведения этого профиля достаточно равномерно, немцы предпочли собрать всё в кучу. Так что вот вам и подром. Вот автодром, здесь тренируются стрелки, а вон там арена. И народу чуть больше, чем до хрена. Народу, пребывающему в глухой депрессии, нужны зрелища. Однако и плюс у всего этого имелся. Не требовалось бегать по всему городу в поисках точек, где можно оформить миссию. Все сведено вместе, удобно. Оставалось лишь зайти в приличного вида конторку и довольно изящная, по немецким, конечно, меркам, насквозь искусственная фройлейн, продемонстрировала им список миссий. Кстати, был он весьма обширен, однако числом поменьше, чем у русских. Зато разнообразие побольше. Красин пробежался по списку глазами, удивленно поднял брови и поманил Татьяну. «Глянь, ну не бред ли?» Зато в духе их традиций. «Кстати, я тут посмотрела. Может, в боксе себя попробуешь?» Татьяна промотала список возможных противников, ткнула пальцем. «Вот, посмотри, здесь есть шикарная копия самого Кличко». Легенда прошлого, кстати, о которого их же вроде несколько было. Не знаю, написаны только инициалы. Да и хрен с ним, всё равно связываться не стану. Почему? Удивлённо подняла на него глаза Татьяна. Неужели боишься? Скорее без лишней восторженности смотрю на мир и трезво оцениваю свои возможности. В бою без правил я его просто убью, но тут же чётко сказано: бокс. А я не боксёр. По своим правилам он замесит меня на пирожки. Оно надо. Мне надо, согласилась девушка и ткнула пальцем в середину списка. Когда вот этого пойдёт? Думаю, да, отозвался Красен, разглядывая заросшую салом и волосами громадину. Надо же, не синтезированный персонаж. Это будет интересно, и он сейчас готов к бою. Заказываем. В отличие от отечественного варианта, здесьня разносчица приключений не выразила никаких эмоций, кроме дежурной улыбки. Что же, контракт подписан. Вперёд, джентльмены. На ринг Красин выходил под рев толпы. Похоже, заезжие гладиаторы в этих местах были редкостью. И противник вполне себе крутой, по их меркам. Гипертрофированная мускулатура. И наверняка под ней очередной мальчишка, прославившийся на здешнем местечковом Олимпе. Почему мальчишка? Да потому что повторяет ошибки таких же, как он, наращивая виртуальную мускулатуру и все дальше отходя от себя в реальности. Отказываясь тем самым от возможности перенести честно вымученные навыки в жизнь, Впрочем, его проблемы. Гонг. Осторожный, плавный шаг вперёд. А немчик-то не дурак, тоже в бой не рвётся, не торопится. Хотя его уровень формально раза в 2 выше, чем у Красина, ничего в духе пальцем раздавлю и изобразить не пытается. Дисциплинирован. Это куда опаснее, чем бицепс-трицепсы. Но не стоит уходить в крайность, затягивая поединок. Тем более ставки уже сделаны и снова не в пользу Красина. Стало быть, не затягиваем. Бьём лицо, забираем деньги и уходим. Погнали. Несколько ударов не столь эффективных, сколь эффектных, и нарочито медленный отход. Противник видит, что может пробить и пробивает. Мощные и быстрые, под стать уровню удары. Хорошо поставленные, стандартные. Уклониться не сложно, даже не требуется взвинчивать темп. Действия немца чётко предсказуемы, равно как и дыра, образующаяся в защите. В эту дыру аккурат в висок ему и прилетает И в принципе все. Никто еще ничего не понял, а немчик уже лежит, и его жизненные функции близки к нулю. Восстановится, конечно, хотя уровни подсажены качественно. А вот насчет Красина сыплются заслуженные плюшки. Опять же, с едва заметной паузой. Видимо, между секторами взаимодействие идет с потерями не только на уровне перевода. Хотя без разницы. Красин поднял руки из цепивших их, потряс в воздухе, приветствуя обалдевшую от произошедшего, замершую в удивлении публику. А затем в полной тишине покинул ринг. Всё получилось. Итак, какие выводы мы можем сделать? лениво спросил он у Татьяны, когда они уже мчались по улицам прочь от центра сектора. Именно мчались. Красин не собирался рисковать, испытывая, какие загибы выплывут из немецких мозгов. И не решат ли они накидать победителю всей толпой, особенно учитывая, что он только что подвёл их в серьёзные убытки. Всё же и на его счёт, и на счёт капитально поставившей на его победу Татьяны, упали сейчас очень серьёзные суммы. То, что немцы идиоты, я это давно знал, но вообще-то я о другом. Как минимум два вывода есть. Первый если ты в своём секторе имеешь какие-то ограничения, то у соседей они перестают действовать. А значит, мотаясь между секторами, есть возможность нехило прокачиваться. И второй, связи между секторами как таковой нет. Информация о том, что я без проблем совсем недавно положил противника малость круче этого фрица, они явно не имели. В ином случае ставки были бы совсем иными, равно как и реакция. И что это нам даёт? В перспективе многое, но пока что не стоит искушать судьбу. Завтра или послезавтра надо будет повторить вылазку. А куда, решим позже. Сейчас же хватит с нас приключений. Возвращаемся домой. Татьяна кивнула и пришпорив машину, вихрем промчалась к рамке перехода. Здесь он, кстати, был стилизован под ворота средневекового замка, равно как и сложенная из здоровенных, плохо обработанных и скверно подогнанных серых каменных глыб стена вокруг. Вспышка перед глазами, и вот перед ними уже знакомые, сияющие чистотой улицы. Еще несколько минут лихих виражей, и они уже в знакомом районе. Смешно, технически нет проблем возвращаться в реальность с любой точки, но привычки из этого мира неистребимы. Вот тянет к себе в знакомые места, и все тут. Ну что, прощаемся? А есть какие-то иные предложения? Удивленно поднял брови Красин. Но здесь неподалеку наше кафе. Надо же, один раз там посидели уже и наши. Хотя почему бы и нет, времени пока хватает. кофе там отменное». Федор кивнул, вылез из машины и шутливо прокомментировал. «Веди, госпожа Сусанина, я отсюда дороги не знаю». Как и в прошлый раз, кофе был отменным, да и остальная еда тоже. В кои-то веки, наслаждаясь процессом, даже пусть он в семь раз виртуальный, Красин расслабился наконец и, ни о чем не думая, смотрел то на спутницу, то в окно, с интересом наблюдая за людьми. Их, к слову, прибавилось. Как же, Москва проснулась и все завертелось. Напротив него Татьяна боролась со своей порцией, то яростно терзая ложечкой гору шариков мороженого, то запивая его горячим кофе. К слову, горячее это оно горячее, но вот обжечься не получается, и оставать тоже не спешит. Да и вообще, мороженое с кофе вкусно, тут не поспоришь. Но в то же время для зубов это смерти подобно. Эмаль от перепадов температуры растрескивается в два счёта. Но в этом мире по таким пустякам можно не беспокоиться. Ты знаешь, Татьяна внезапно положила ложечку и посмотрела в глаза Красину. В те дни ты меня бесил. Вот как? Откровенно говоря, Фёдор не удивился. В конце концов, характер у него был не сахар. Однако следующей фразой девушке удалось так слегка развеять его самомнение. Понимаешь, я ведь очень хочу быстрее всё сделать. Ты прогрессируешь очень быстро. Я тебе говорила, да? Ну хоть кивни. Вот Ты прогрессировал быстро, а мне постоянно казалось, что медленно. Казалось, что тебе надо сидеть здесь сутками, уровни прокачивать, а ты взял кусочек и ушёл. Ну да, я в принципе работаю. А сейчас, не обращая внимания на его слова, продолжала Татьяна: "Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Понимаю, что надо, и не хочу". Да? Странное изменение хода мыслей. А я жить начала. Не так, как здесь раньше, и не так, как дома. Просто жить, радоваться «Мне интересно стало, понимаешь?» Красин понимал. И еще как понимал. Особенно учитывая, что знал о боевой подруге малость побольше, чем она могла предположить. Медленно кивнув, он негромко сказал. «Задай себе вопрос, что это принципиально меняет. Но кроме того, что мы теперь можем позволить себе не слишком торопиться». Взгляд девушки словно погас. Щеки, залившиеся было краской, вернулись к нормальному состоянию. «Ничего, совсем ничего». «Вот именно. Просто ты меньше потратишь времени. И вот что. Если уж ты так хочешь, говори адрес. Я специально к тебе заеду там, в реальности». Откровенно говоря, это было не совсем честно. Даже, можно сказать, абсолютно не честно. Ибо Красин прекрасно знал, что Татьяна ответит и почему. Единственный вопрос, остающийся открытым, это как она сформулирует свой отказ. «Знаешь, пока не стоит», — после короткой паузы ответила девушка. Поже, может быть, а сейчас у меня ж родители. Что ж, вполне грамотный и аккуратный слив для малолетки уж точно. И причину назвала реальную, хотя и замеющую самую маловажную, и повода обидеться нет. Красен медленно кивнул, принимая объяснение. Значит, потом. А теперь можешь всё же объяснишь мне, что именно хочешь провернуть? Биржевую игру, естественно. И всё, больше никаких подробностей. Ты уж извини, Красин задумчиво кивнул. Что же, всё честно. Для неё это афера, способ получить много денег. А деньги ей сейчас ох как нужны. Рисковать сверх необходимого она не хочет, и это логично. Что же, такой подход стоит уважать. Ага, вот вы где. Красин повернулся на голос, успев ещё увидеть, как в удивлении расширились глаза Татьяны. Неудивительно, к слову, лично он тоже не ожидал увидеть здесь Свету. Ты здесь откуда? Отверг блюдо. Девушка, не спрашивая разрешения, уселась за столик рядом с Татьяной. Благота оккупировала небольшой диванчик, и места там ещё хватало. И к слову, диван этот был куда удобнее стула, на котором устроился Красин. Да всё просто: увидела машину, знала, куда выходили в прошлый раз, сложила 2 и 2 и решила присоединиться. И зачем? Танечка, света потянулась, как довольная кошка. Похоже, ей нравилось дразнить соплюшку, не принимая близко к сердцу Захотелось вот. А что, боишься, парня отобью? Да это просто. Вот смотри. Свет заткнись, пожалуйста, иначе коленось это будет последний наш разговор. Вот что ж то, а понимать, когда и в самом деле стоит прекратить, девушка умела. Кивнула и переключилась на официанта, делая заказ. Причём, будь это живой человек, то она довела бы его при этом до белого колена. Однако искусственному персонажу было горячо наплевать на женские загибы. С ней прошибаем им профессионализмом, выслушав все требования, пожелания и придирки, он удалился, чтобы спустя минуту принести требуемое. Света тут же попробовала чизкейк и в удивлении подняла глаза. О, вкусно. А ты сомневалась? Лучше объясни, почему закончив тренинг, не вернулась в реал, а отправилась на прогулку. Так интересно же. Ну-ну. Ладно, просто имей в виду, я никуда не тороплюсь, но у твоего аппарата ресурс ограничен. Ничего, там ещё несколько часов в резерве. У него, но не у физиологии твоего организма. Не описайся там, конфуз получится, тем более под носом у Игоря. Ть, не будь таким занудой, сенсей. Как ни странно, лёгкая пикировка быстро разрядила обстановку, и к концу посиделок дамы общались. Ну, не как подруги, естественно, однако и не плюясь друг в друга ядом. Что ж, тоже вариант. В результате, когда они покинули кафе, Девица о чём-то активно приперилась, не переходя тем не менее рамок приличия. Акрасен плёлся сзади, чувствуя себя выключенным из праздника жизни, что между прочим его сейчас вполне устраивало. Вообще, как он считал, лимит приключений на сегодня был уже исчерпан, однако дальнейшие события показали, что не всё так просто. Едва они вышли из кафе, как навстречу им выдвинулись шестеро крепких парней, которых можно было бы принять за гопников вроде тех, что недавно получили по морде отсветы. Вот только общая интеллигентность физиономий, явно тянущих как минимум на высшее образование, одежда, от которой за версту пахло не малой ценой, а ещё уверенность в движениях и не малые уровни прокачки. С такими идти на гоп-стоп как-то не камельфо. Заступив путь к автомобилю, они молча ждали приближения троицы и, похоже, не собирались уходить. Что же, Красен остановился в двух шагах напротив. Вопросительно поднял бровь. Что же, намёками был понят правильно. Я приношу извинения, с вежливостью, более похожей на издёвку, заговорил самый высокий из великолепной шестёрки. Но к вам есть серьёзный разговор. Максимально внимательно и абсолютно без интереса вас слушаю. Ха, да он шутит. Кто из этих умников выдал эту фразу, Красин не понял. Да и не интересно ему это было. Кем вы бы ни были эти люди, Разойтись с ними миром вряд ли получится, а значит, нет смысла их запоминать раньше времени. Потом запомнит, может быть, тех, кто выживет. Ваши шутки не слишком смешны. Высокий, очевидно играющий роль предводителя, сделал жест рукой, призывая говорливого товарища заткнуться. Тот, что характерно, не протестовал. Но рад, что вы не теряете чувство юмора. Стало быть, и способность к логическому мышлению вы тоже не потеряли. Мальчики, Способность думать у меня не отбили и орлы покруче вас. Говорите, молодой человек, но я надеюсь, что моё время вы не занимаете не зря. Иначе я ведь и обидеться могу. Я тебя сейчас так обижу. Опять этот говорливый Красин поморщился. Не ты, а вы. Я с тобой клоп, свиней не пас. Ещё раз хрюкнешь, огрёбёшь. Вновь небрежное жест высокого и негромкий голос. Вы, конечно, произвели некоторое впечатление своими боевыми качествами. Но согласитесь, набить морду любителю на ринге и справиться с шестью профессионалами это совершенно разные вещи. Профессионалов не вижу. Красина изобразил губами намёк на улыбку. Парнишки, кем бы они не были, явно ему не ровня. Помнятся он ещё до войны, впрочем, неважно. Ну и я бы на вашем месте помолчал и послушал. Итак, к вам имеются серьёзные претензии. У вас молодой человек. И у меня тоже. Но вы же не думаете, что я единственное заинтересованное лицо? Есть народ и покруче. Студенты второго курса? Мальчик, не надо гнать волну. Если хочешь что-то сказать, говори. Нет, вали отсюда. Да я ж пытаюсь сказать. Вы сами не даете. Точно очередной щенок. Первый класс, вторая четверть. Ну ладно, первый курс, второй семестр. Поведенческие реакции соответствующие. Красин презрительно усмехнулся. Ладно, говори, я тебя выслушаю. Дальнейшая речь была похожа из числа отрепетированных. Если отбросить подробности, то некой группой умников Красину вменялось причинение ему ущерба в особо крупных размерах. Если уж совсем конкретно, то он Красин каким-то образом скрыл свой уровень прокачки, в результате чего оставки были сделаны против него, и у людей сгорела куча бабла. Так что, по мнению этих чудиков, он виновен и обязан покаяться, искупить, возместить идиоты. Мальчики Стараясь не рассмеяться, проинформировал собеседников Красин. «Мне известен лишь один способ не показать уровень, получить его не в игре. Это не возбраняется никакими правилами. Так что шли бы вы лесом. И да, мне требуется информация о тех уродах, что у вас за главных». «Это зачем?» «Ну, вы по их заданию на меня наехали. Так сказать, нанесли мне моральный ущерб. За это придется заплатить». «Да что ты с ним цаскаешься, Серый? Да ему в рыло». Красин перевел, наконец, взгляд на Гаварливого, с отвращением бросил. Заткнись, одноглазый. Я не... Выпад, сколь неожиданный, столь и молниеносный. Очень натуралистические ощущения под пальцами и мерзкий звук. Я же сказал, заткнись, одноглазый. А-а-а! Дальнейшее прошло очень быстро. Высокий, очень удобно стоящий, получил мощнейший апперкот и грохнулся на землю. Стоящий рядом с ним описал в воздухе красивый пируэт, А потом ударился о землю головой и через мгновение спиной. Третьего отшвырнуло назад пинком в грудь. Только к этому моменту двое уцелевших начали хоть что-то соображать и двигаться. Но поздно, поздно. Три практически неуловимых для неподготовленного глаза движения, и они тоже лежат, даже не постанывая. Ещё не сообразили, что у одного сломана челюсть, и у обоих ноги болезные. Ну вот и всё, девочки. Сзади Красин развернулся очень вовремя, чтобы увидеть, как высокий, нет, он скорее длинный, пристав на одно колено целится в него из пистолета. Правда, сразу не стреляет, что уже неплохо. Значит, побрыкаемся. Всё это молнией пролетело в голове, а длинный тем временем встал на ноги. Как это он? Ага, дополнительный уровень регенерации. Надо будет тоже прокачать при случае. Стои где стоишь. А то что Крася осторожно шагнул в сторону так, чтобы девчонки гарантированно не оказались на линии огня. Пистолет калыхнулся вслед за ним, что радовало. "Стой! Пушку брось, уйдёшь своими ногами, обещаю". Выстрел. Куда полетит пуля, было видно ещё до того, как палец дёрнулся на курке. Чуть качнулся, уклоняясь, позади, судя по звуку, брызнула осколками витрина. Нехорошо на улицах разборки устраивать, мальчик. Банк На этот раз пришлось дёрнуться головой, ощутив щекой толчок сгустившегося воздуха. Банк. То же самое, но у другой щеки. В банк. С траекторией пришлось убирать руку. И ей уже пробить стрелка до да так, что он буквально ушёл в копыт, больно приложившись спиной о землю. И не повторяя прошлой ошибки, мощный добивающий удар. В принципе, всё. Остаётся забрать у него пистолет, не забыв при этом сломать пару пальцев. Кстати, так себе ствол. Макаров. считавший себя надёжно устаревшим ещё во времена его окрасино детства. У соплика побитого в первый день игрушка была куда как лучше. Хотя, ну надо же, безразмерная обойма, неограниченное количество выстрелов, значит. Ладно, пригодится. Девчата, вы идите по домам, а у меня тут ещё дело нарисовалось, прокомментировал Фёдор без особого интереса, глядя на побитое войско. Пятеро лежат с травмами различной степени тяжести. Шестой сидит, держится за глаз и едва слышно воет. Ну ничего, ничего, пройдёт. За 2 дня регенерирует. Это ж игра. Больно, конечно, только ведь никто не заставлял вас примитивно наезжать на взрослого дядю, который на фронте успел обзавестись таким счётом, что маньяк позавидует. "Я с тобой", пискнула Света. "Ты у меня гири на ногах повесишь". На вот. Красен протянул ей пистолет и изъятый у того же персонажа длинный широкий нож. почти мачете. У остальных не оказалось и этого. Видать, решили, что их численность сама по себе решит вопрос. Мозгляки. Всё, бегите и не вздумайте со мной спорить, а то я сержусь. А ты куда? Уровни прокачивать тань. Уровни? У меня сейчас будет шикарный тренинг. Татьяна кивнула и практически мгновенно растворилась в воздухе. Было ей что сказать, было, но промолчала. Молодец, умная девочка. сообразила, когда надо язычок придержать. А вот Света задержалась на минуту. Подошла к Фёдору вплотную и негромко спросила: "Что это было, в смысле? Ты уворачивался от пуль? Я такого в жизни не видела. Это здешняя прокачка?" "Нет, всё проще. Я не уворачивался. Ладно, давай так. Я тебе дома покажу, ладно? Тут любой научиться может". "Главное, не на грамм не соврал. Действительно, технически может любой". "А вот по факту, извините, Тут надо иметь стальные гом... документы о половой принадлежности. Но ведь не соврал же? А то ведь женщины, они лож на уровне инстинкта чувствуют. Может, я всё же с тобой? Извини, Свет, но ты и впрямь окажешься слабым звеном. И потом, как я Игорю в глаза смотреть буду? Ладно, я поняла, Света вздохнула. Иди первым, я за тебя отомщу. И вышла из игры. Шея у главного придурка сегодняшнего разговора оказалась неожиданно мягкой, словно у молочного поросёнка. Красин немного прижал её, аккурат чуть пониже ушей, и пленный уже не рисковал дёргаться. Хорошо понимал, что твёрдые, будто гвозди пальцы вполне способны заставить его выть от боли. И спорить тоже не пытался. Может, те, кто его послал, и круты, но до встречи с ними можно и не дожить. Конечно, там в реальном мире с тобой ничего не случится. Но здесь-то полное обнуление уровней, причём весьма болезненное. В результате он был тише воды, ниже травы, и Красина данные обстоятельства полностью устраивала. Идти, в принципе, было совсем недалеко, минут 15 неспешным шагом. Народ, правда, на них оглядывался, однако вмешиваться не спешил. И, кстати, на лицах кое у кого явно читалось злорадство. Похоже, крутого мальчика здесь не только знали, но и не любили. А так штаб-квартира мафии школьного разлива оказалась вполне себе респектабельным внешне заведением. Здание о классических очертаниях, вызывающее ассоциацию скорее с банком. Двери приветливо отъехавшие в сторону при появлении гостей. Вестибюль, в котором было на редкость приятно находиться. Никаких вроде особых дизайнерских изысков, но всё подобрано так, что чувствуешь себя так, будто вечность знаешь это место, любишь его. Но не те Орлов, что выскочили непонятно откуда, явно с целью понять, кто же там обижает завсегдатае этого безусловно почтенного заведения. Не смешно, право же, не смешно с их уровнями и гнуть пальцы. И тот факт, что их четверо, мало что меняет. Красин одним коротким, вечность как отработанным движением заставил пленного растечься на полу, корчась от боли, а потом обратил своё благосклонное внимание на радостно несущихся навстречу судьбе молокососов. В сущности, это был едва ли не самый простой бой с момента его появления здесь, даже проще, чем с теми умниками возле парка. Сколь не ожидавших такого отпора от героических охранников, он прошёл, не заметив. Главное не устраивать потасовку, а валить их всех и сразу, нанося максимальный урон. Так что буквально несколько секунд и дело сделано. Теперь остаётся подхватить за шкирку едва едва начавшего шевелиться длинного и рывком поставив его на ноги, вновь защемить ему болевые точки. Не рыпайся, козлик, а то шею сверну. Да я тебе, парнишка, ещё раз без спроса рот откроешь, весь срок на зоне петушить будешь, а срок я тебе обеспечу. Чистейшей воды блеф, конечно. У Красина не было сейчас никаких выходов на полицию, да и реальных координат этого супчика он не знал. Но кто ж сейчас разбираться будет? Деморализованный пленный моментально заткнулся и без сопротивления проследовал в лифт. Красин предпочёл бы лестницу. Но, увы, в этом здании они были не предусмотрены. Что же, оставалось надеяться, что здешним деятелям не хватит соображаловки заклинить лифт между этажами. И достанет самомнение, чтобы не сбежать, разумеется. Камера в лифте, разумеется, имелась. Красин выломал ее одним движением руки. Конечно, не факт, что нет еще дюжины, однако же вряд ли. Не правительственный бункер-чай. А ведь было дело, и в бункеры входили». не в этой стране и даже не на этом континенте, но всё же. Пистолет из кошелька перекочевал в руку. Хорошо, что в первый же день удалось разжиться такой игрушкой. Конечно, есть модели и получше, однако сейчас это совершенно не принципиально. Главное, что он вообще есть. С голыми руками лезть в разборки вроде нынешней, отнюдь не лучшее решение. Дверь лифта с лёгким шелестом отошла в сторону. и стоящие аккуратно против нее бодигарды тут же получили в головы по свинцовой пилюле. Они тут у дверей стояли, должны были преграждать дорогу любому, кто рискнет войти без спроса. Вот и преградили. Секунды на три примерно. Красин перешагнул через лежащие в повалку тела и, толкая перед собой длинного, вошел в большой просторный кабинет. Сегодня он был конечной целью его прогулки. «Здорово, орлы!» — громко объявил он, входя и осматривая помещение. А ничего так со вкусом обставлено: гардины, кресла, дубовые панели. Разве что стол выбивается из общей картины, не вписывается в почти викторианскую обстановку могучих габаритов, пластина и стол из толстого стекла. Но с другой стороны, кто сказал, что надо во всём следовать канону? Хотя присутствующие люди одеждой соответствовали совсем другому периоду и другой стране. Ну уз господа, и кто у нас тут помешан на историях про дона Корлеона? В кабинете находилось четверо. Пистолет трижды плюнул огнём, и те, кого стрелок решил покритиковать, с воплями растянулись на полу. А куда деваться? Простреленное колено это больно. Молчать. Командирский рэк действия не возомел. Что же сами виноваты? Четвёртый выстрел разбил голову ближайшему подранку. Остальные тут же заткнулись. Красен удовлетворённо кивнул. Всё люди понимают, главное дохочего объяснить. Повернувшись к единственному оставшемуся целому мафиози, он приветливо улыбнулся. Ну что, вы тут главный? Да ладно вам, не корчите из себя святую невинность, молодой человек. Может, представитесь? А пистолет чуть шевельнулся в руке Красина, и маленькая, всего-то 9 мм чёрная точка ствола разом заслонила для мафиози весь мир. Фёдор толчком отправил длинного в угол, сам устроился в удобном, обтянутом бархатом кресле. Видите ли, крутизна определяется не тем, что вы можете и умеете, не вашими уровнями здесь или там. Крутизна определяется готовностью применить свои умения быстро и не задумываясь сверх нормы. Я готов. А вот с вами дело обстоит немного сложнее. Поэтому давайте так. Мы с вами разговариваем и разруливаем накопившиеся у вас вопросы. Или я всех перестреляю, всех разом откатывает в нулевой уровень. И те, кого вы тут поделетански гнобили, сами радостно в токчут вас в грязь. Как будем разговаривать или или, похоже, главный мафиози пришёл в себя. Черезчур быстро на взгляд Красина. С другой стороны, такого рода деятельностью, пускай и в виртуальной реальности, займётся не каждый. Тут необходим определённый склад характера, и трусость в нём явно не доминирует. Уже неплохо. Не так молодой человек. Давайте представимся. чтобы понятнее было вы представляетесь мне и если я узнаю что вы меня обманули то потом найду и простите убью их ствол пистолета кочнулся в сторону лежащих на полу раненых тоже и так а немного вы ли требуете в самый раз никто же не заставлял вас посылать ко мне этих придурков сами решили сами ошиблись сами и отвечать кстати я могу решить вопрос прямо сейчас и очень просто к примеру вот так Федор пнул ближайшего мафиози в простреленное колено, с интересом наклонив голову, прислушался к воплю. «Ну что, я в своем праве или как?» Вот в таком конструктивном, можно сказать, дружелюбном ключе и продолжался разговор. Содержательный такой, доверительный мафиози, смех один. Студенты, первый-третий курса не выше, скучающие мальчики, решившие примерить на себя образ знаменитых гангстеров прошлого и малость заигравшиеся в вершителей судеб. Кстати, все сплошь москвичи и петерцы. То ли у них фантазия богаче, чем у провинциальных коллег, то ли у провинциалов на ерунду времени нету, они учатся, то ли просто центральные города предоставляют больше возможностей для развлечений, включая полное погружение. Если вдуматься, то вполне может быть и так. На периферии с высокотехнологичными игрушками всегда было сложней. К слову, присутствующие здесь были сплошь московскими. Петерцы это другой клан, расположились они далеко отсюда. Вдруг с другом кланы не ладят и стараются не пересекаться. Ожидаемо. А дальше ничего нового и интересного. В принципе, всё было сказано изначально. Поставили не на того и решили отбить потерянные бабки. В перспективе и вовсе использовать Красена в договорных боях. Здесь это тоже практиковалось. И менее всего они ожидали, что нарвутся на столь неадекватный, но ну, по их мнению, ответ. Ну что же. Красен доброжелательно кивнул. Нормальные расклады. Я, в принципе, к вам претензий не имею, почти. Осталось решить финансовые вопросы и закроем дело. То есть, явно не понял, о чём речь, собеседник. Да всё же просто молодой человек. Я тратил силы, время, патроны. Согласитесь, всё это можно было бы применить с большей пользой. К тому же, вы нанесли ущерб моему чувству прекрасного. Эстетически не соответствуют вашего стола и кресел, например. Поэтому я готов закрыть на все это глаза, но только за определенную сумму». «И какую же?» Красин сказал. Мафиози к чести своей не охнул, однако глаза его полезли на лоб. «Вам не кажется, что это уже чересчур?» «Не кажется». Красин подпустил в голос металла. «Или вы оцениваете жизнь свою и ваших подельников в иную сумму?» «Признаться, я предпочел бы ее изменить». «Согласен». Быстро кивнул головой Красин и назвал вдвое больше. Посмотрел на окончательно теряющего связь с реальностью в виртуальном мафиози жёстко бросил: "Не стоит шутить со мной, щенок, раздавлю". Парень встал на негнущихся ногах, как сонная муха, подошёл к стоящему в углу сейфу. Пожалуй, ничего в нём сейчас не было гордого, потерянный, мгновенно растерявший весь aplomb человек. И как раз это настораживало для того, чтобы стоять во главе мафиозного клана Требуется какой-никакой характер, и так вот, рывком сломаться. Поэтому, когда он раскрыл сейф и рывком повернулся, Красен был готов. Пистолет в руке, весьма натурально, было с чем сравнивать, дёрнулся. Голова парня разлетелась веером мелких кровавых брызг, и он упал, заливая пол сероватой жижей. В откинутой правой руке остался пистолет, точная копия того, из которого показывал в первую встречу фокусы с плазмой боскаков. Вот и всё, откровенно говоря. Красин быстро в три выстрела провёл зачистку. Ничего хорошего нет в том, чтобы оставлять за спиной живых врагов, и уж тем более свидетелей. Хрен знает, как тут обстоят дела с полицией. В любом случае рисковать не стоило. Шаг следующий. Выгрести содержимое сейфа. Деньги, бумаги, шкатулка с какими-то побрякушками. Красин посмотрел на свет. Конечно, всё это по большому счёту лишь набор пикселей, но смотрелись бриллианты здорово. Ещё какая-то ерунда. Ладно, потом разберёмся. Безразмерный кошелёк принял добычу. Последними отправились в него целая коллекция пистолетов, несколько коробок патронов и, разумеется, оружие покойного мафиози. Красин подумал, окинул взглядом кабинет на предмет ещё чего-нибудь ценного, не теряя даром времени, перевёл заработанные бонусные очки в умение. Увы, по всему выходило, что за убитых из пистолета бонусы опыта шли куда меньшие, чем за тех, кому сворачиваешь шею голыми руками. Обидно, но раз таковы правила, надо им следовать. Что Красин и сделал? Капитально прокачав регенерацию, и вышел из кабинета.